55 Миха Кэмпл очнулся от того, что кто-то его тряс за плечо. Руки были свободны, и он с удовольствием их размял. Санитар, увидев, что его пациент очнулся, позвал двух солдат, и те вытащили Миху из воронки. Плечо пронзило острая боль, но санитар сказал, что это общеукрепляющий укол — и отошел в сторонку. У него было еще полно пациентов, в том числе и боевиков. Приходилось исполнять когда-то данную им клятву Гиппократа, хотя сейчас медик с удовольствием бы перерезал каждому бандиту глотку, даже детям. Одно хорошо, их насчитывалось не так уж и много. Через пару минут Миха действительно почувствовал улучшение и прилив сил, так что самостоятельно он мог встать и осмотреться. Разрушения были колоссальными. Вырванные с корнем и сломанные пополам деревья. Огромные воронки, некоторые из них почти наполовину засыпаны камнями. Последнее обстоятельства что-то всколыхнуло в памяти Кэмпла. Он снова осмотрелся, но теперь более внимательно. «Что же я упустил?» — подумал Миха. «Стоп!» «А где Медведь и все остальные?» Миха на нетвердых ногах подбежал к тому месту, где еще недавно была яма, в которой их держали боевики. Она была доверху наполнена камнями. «Черт!» — чуть слышно произнес Миха, и, упав на колени, принялся кричать, одновременно откидывая небольшие валуны в сторону. «Медведь! Медведь!» «Совсем спятил парень!» Миха повернулся на констатирующий, слегка сожалеющий голос. Перед ним стоял рослый солдат в каком-то трепье, в котором он не сразу признал маскирующую сетку. «Там мой друг, медведь!» — стал сбивчиво объяснять Кэмпл, жестикулируя. «Их нужно вытащить!» «Да разве теперь их вытащишь? Да им уже все равно!» «Нужно!» — и Миха снова принялся откидывать камни. Посмотрев на него с минуту, солдат позвал сержанта. «Ник!» «Что, крек «Вон, вполне крепкие ребята», — лейтенант показал на пленных боевиков. «Пускай санитар им что-нибудь в колледж, чтобы работали как заводные. И гони их сюда. Пусть хоть одно доброе дело сделают в своей поганой жизни». «Хорошо, крек Через пять минут на помощь Кэмплу пришли боевики Глаза их были абсолютно пустыми, но работали они действительно как заводные. С такими помощниками дело пошло гораздо быстрее. и Еще через полчаса к группе подошли свободные от какой бы то ни было работы солдаты и стали помогать разбирать завалы. «Медведь, ты меня слышишь?» — спрашивал Миха, когда яма была наполовину разобрана. На Кэмпла смотрели как на психа. По мнению всех, выжить в таких условиях было просто невозможно, но разбирать завалы не прекращали. «Медведь!» Вскоре люди наткнулись на огромный камень, застрявший между стенками. Выбрав более мелкие камни, солдаты заглянули под этот валун, посветив фонариком. «Невероятно!» — сказал один из них. «Тут кто-то есть!» Солдаты вытащили из-под валуна найденных пленников. «Санитары сюда! Кажется, двое из них живы!» «И вправду говорят, дуракам везет!» «Это медведь!» — сказал Миха. «И рядовой Робсон. Третий с переломанными ногами. Наводчик. Не помню имени. Ну, извини. Все, хватит. Больше живых точно нет!» «Третий тоже жив, но очень слаб!» — сказал санитар, осмотрев спасенных. «Рядом с двумя вертолетами, транспортным и десантно-штурмовым...» Подняв тучу пыли, приземлился еще один. Вы черно-черный, он своими стремительными обводами являл разительный контраст со своими более крупными собратьями, увешенными кассетами неуправляемых ракет. Из черного вертолета вышли три человека в такой же черной одежде. «Мскарат какой-то», — подумал Кэмпл. «Только их нам и не хватало», — обреченно сказал лейтенант Джереми. «А кто это, сэр?» — спросил Миха. «Особое отдел, парень. Военная разведка. С ними лучше не связываться, но приходится». Пассажиры черного вертолета ушли куда-то за поваленное дерево и долго там возились, и инструментами из своих черных чемоданчиков. Потом один из них резко встал и, отыскав глазами лейтенанта, направился к нему. «Лейтенант Джереми!» «Так точно, сэр!» «Ну, что я могу сказать? Это не первый». «То есть как не первый?» «А вот так. На 70% удалось установить, что это не первый. Короче говоря, двойник». «Даже не знаю, радоваться этому или горевать», — сказал лейтенант Джереми без особой печали. «Горевать», — сказал чекист. «Даже этот двойник при хорошей обработке смог бы привести нас к оригиналу». «Кто вызвал бомбардировку?» «Я, сэр», — сказал Кэмпл и попытался подняться. Но силы вновь оставили его, и он остался сидеть на земле. «Да, интересный случай, но с вами мы еще поговорим. И с тем засранцем, что был твоим пособником в этом деле, тоже». Миха хотел возразить, что тот засранец спас ему жизнь, но быстро понял, что этому человеку глубоко наплевать на чью-то там «жизнь» и он положил бы с десяток, если не сотни таких, как он, чтобы воскресить этого двойника. Ну и пошел ты к такой-то матери!» — про себя обругал чекиста Кэмпл. Человек из военной разведки улетел, забрав тело псевдо первого с собой для дальнейшего изучения. Миху погрузили в транспортный вертолет с остальными ранеными, среди которых он заметил несколько берсерков. «Ну что, кот, мы прорвались!» Тихо спросил пришедший в себя медведь. «Да, медведь, на этот раз мы прорвались».